Вырождение Франции. Франция, так и не ставшая мировой сверхдержавой, тем не менее, была одним из мощнейших и ведущих государств мира. И даже, несмотря на то, что она и сегодня ещё остаётся одной из ведущих стран Европы, у неё на лице все признаки вырождающегося народа, что неизбежно ведёт и к разложению самого государства. Нет необходимости забираться в исторические дебри этой страны. Достаточно напомнить кошмар революционного периода конца XVIII века и первой половины XIX века, организованный сионистскими организациями и масонскими ложами и щедро профинансированный Ротшильдом. Асидлов. Финансовые структуры Франции в посленаполеоновский период евреи начали массированно захватывать господствующие властные полномочия страны в свои руки. Что из этого получилось, спустя всего полсотне лет, красноречиво написал в своём замещательном труде Демченко, приводяя свои замечания о состоянии дел во Франции в начале 20 века, обращение муддея к Кремлю своим соплеменникам в 1860 году по поводу учреждения Всемирного Израильского союза. Наше дело велико и свято, а успех его обеспечен. Католицизм наш исконный враг. Лезит Ниц паражённый в голову. Сеть, раскидываемая Израилем поверх земного шара, расширяется с каждым днём. Станем же пользоваться всеми обстоятельствами. Могущество наше огромно. Научимся применять его к делу. Чего нам страшиться? Уже недалёк тот день, когда все богатства земные перейдут в собственность детей Израиля. В этом контексте Демченко и пишет о Франции начало 20 века. Как говорят просвещенные евреи, золото – властитель земли. Да, посредством него можно купить власть губернаторов, министров, большинство палаты править страной в своих интересах. Золото – это те путы, которые ни один силач не в состоянии разорвать. А опутывается он ими коварно, воровски, как бы во сне. Вот почему опутанный еврейскими золотыми цепями богатырь, народ французский, вынужден теперь кланяться жиду, боится ходить в церковь и выбирать себе в правителя не людей, а людишек, беспрекословных и дешевых слуг еврейских. Во всей Франции всего... 50 тысяч евреев на 40 миллионов французов, а имущество их вдвое превышает имущество французов. То есть евреи в тысячу раз богаче француза. Пока королевская императорская власть во Франции не подверглась учету, и одна могла спорить и перевешивать еврейские миллиарды, было еще кое-как. Но когда она заменилась дешёвыми мелкими людишками, французский народ подчинился и израильскому. В совокупности с международным еврейством действует и масонство, кровожадные деятели, которые в большинстве своём также являются евреями. Ещё 100 лет назад предводитель московского дворянства Шмаков писал то, Что сегодня не знают деятели, называющие себя политиками и имеющие по два высших образования. Теперь уже не для кого не тайна, какова была роль масонства и их поддвижников во французской революции. Гара, Брессо, Байле, Камиль де Мулен, Кондорсе, Дантон, Шанфор, Мирабо, Барнаф, Ларош-Фоко, Манталамбер, Гильтен, Марат, Робеспьер и многие другие были масонами. Масонство наряду с мировым сионизмом является для Франции такое же чумой, как и для других стран, ибо неразрывно связано едиными целями по завоеванию мирового господства. А господство это они завоевывают, как мы знаем, путём организаций мятежей, революций и войн, сопровождаемых кровавыми варханами и средневековым садизмом. В какую кровавую купели пустили во Францию масоны и евреи в период революции, всем хорошо известно. Как известно и то, что уже к началу 20 века евреи плотно окольцевали эту страну финансовыми путами, а власть пеленали вся низкими организациями и масонскими ложами. Достаточно вспомнить знаменитое дело Дрейфуса. Дело о шпионаже маленького французского капитана еврея. Дважды осуждённый военным мессудами за измену, капитан Дрифус дождался, когда в конечном итоге по докладу юдея же военного министра Галифе был помилован адвокатом Ротшильдов, а под их давлением и президентом Франции Любе правда к этому надо добавить, что понимая, к какому прецеденту в мире может привести осуждение еврея за шпионаж против страны, в которой он проживает, все на масонские круги предприняли самые радикальные меры, чтобы не допустить такого прецедента. Все, кто имел отношение к аресту, следствию, суду над шпионом Дрифусом, были ими убиты. Был отравлен многознавший полковник контрразведывательного бюро Сандгер, который отверг еврейскую взятку. За ним погиб начальник тюрьмы майор Отель, выслушавший от разжалованного Дрейфуса признание своей вины. Его отравили. Депутат Сервенье, опубликовавший в 1898 году признание Дрейфусом своей вины в газете «Энтранс Сижан», был найден подкаливасыми поезд до раздавленный на куски затем погибает префект северного департамента Варенса который указывал на Дрейфуссовский заговор за ним внезапно умирает ФИДС бывший начальник бригады розыска который раскопал много деталей этого заговора внезапно умер агент спецназа с кной полиции Генак преследовавший Дрейфуса по пятам и во Франции и в Бельгии И за этими многочисленными смертями министр Дюпуи получает от французского Кагала подарок. В глухую ночь 5 марта 84 тысячи килограммов пороха взлетели на воздух в казенном заводе близ Тулона. Взрыв потряс весь округ, здание и все, что было вокруг него обратилось в прах усеянный клочьями сотен человеческих тел. К счастью, не взорвались многие лаборатории бездымного пороха имени Элита, расположенные недалеко от завода. Иначе на воздух взлетели бы тулон, арсенал и флот в гавани, как и планировали иудеи. Однако, не удовлетворившись с содеянным, иудеи послали 7 марта шестерых подкупленных ими анархистов взорвать вокзалы. Преследуемые часовыми эти шаби-сгои бежали, но успели заложить на место покушения 16 динамитных патронов. А поскольку во всем деле Дрейфуса и еврейского заговора против Франции преградой был патриотизм Феликса Фора, президента Франции 1895-1999 годов, то преграду эту следовало устранить. Понимая это... Фора приготовил суровую отповедь, воззвание к народу, где он указывал на пропасть, разверзнувшуюся перед Францией, и на еврейский заговор как на постоянную угрозу для безопасности Франции. Иудеям надо было спешить, чтобы не допустить появления этого воззвания, и они успели. У президента был приём Когда к нему прибыла еврейка Штейнгель, при этом свидание из глаза на глаз и совершилось злодеяние. Врачи констатировали отравление ядом, вследствие которого произошло кровоизлияние в мозг. После смерти фара евреи при помощи денег Рошшельда протащили на президентское кресло своего ставленника жалкого и ничтожного любе, в период президентства которого евреи основательно заполнили французские коридоры власти, цепко взяв за горло всю страну вплоть до Второй мировой войны. Даже несколько существенных примеров из недалёкого прошлого Франции дают возможность лучше понять сегодняшнее положение этой страны и тетупки, в которые её завели сионисты и масоны. После Второй мировой войны они не только вернули себе утраченные позиции, но и беспрецедентно укрепили их. Как сказал один француз: "Франция сыта евреями по горло. Париж, как и столица других государств Европы, поражён либеральной проказой и является таким же антинациональным и антипатриотичным по отношению к Франции и коренным французам мегаполисам, как и другие столицы Европы. Ведь в столицах сосредоточены и финансы, и вся государственная власть, которые так притягательны для сионного масонства. Отсюда, а также от политики продажных депутатов французского парламента, проводящего антинациональную и просионистскую политику в интересах мировых заговорщиков, заселяющих французские народами других рас и религий. Растут корни не только юдофобии, но и понимания того, что ожидает Францию и её народ в будущем.